Глава 14. Шаман Вайб. Юна. В какой бы локации я ни появлялся, он всегда оказывался тут как тут. Возникал словно из ниоткуда. В кругу моих виртуальных знакомых мы прозвали его шаманом. Темноволосый, бородатый парень, 27 лет, любящий избитые бренды вроде Гуччи, вечно таскающий на себе кучу бесполезных блестящих аксессуаров. Огромную колонку вместо сумки через плечо, весь забитый татуировками — не выпускающий из пальца самокрутку. Голос у шамана грубый и хриплый. Скорее всего, от того, что манера говорить у него кричащая или даже оглушительно орущая. Шаман любит слушать музыку и тусоваться, что, в общем-то, делает большая часть игроков. Но самой главной отличительной чертой шамана является излишняя разговорчивость. Странно признать, но даже такое определение звучит слишком мягко чтобы передать то, что представляет собой этот парень. Шаман любит подсесть к какой-нибудь компании и начать говорить громко, затыкая и перекрикивая всех. Есть такой интересный тип людей, которые только и рассказывают всем о заговоре масонов — кстати, масон — его первая кличка, данная нами, о рептилоидах, скором извержении Йеллоустонского вулкана, приближении к Земле какого-то астероида-монстра или о том, что Луна скоро исчезнет с неба и многое другое. Помимо этой болтовни, в игре он любит фотографировать девушек для их аккаунтов, позиционируя себя талантливым фотографом. Тут, кстати, он не лжет. Фотографирует шаман и правда хорошо, поэтому желающих попасть в его скриншот очень много, только вот сам шаман как человек сильно выматывает. Эдакий энергетический вампир. О них он тоже много чего рассказывал. Свой тип личности он тщательно скрывает, настроив полную конфиденциальность. Вот и сегодня он появляется в одной из комнат, куда меня занесло совершенно случайно. И, видя меня, он, естественно, не упускает возможности подсесть и начать затирать. Иначе не скажешь. Пока я пытаюсь набросать на планшет идею очередной локации, которую мне предстоит создать, до меня доносятся обрывки его фраз. «А ты в курсе, что звездное небо — это лазерная проекция? Никогда не обращал внимания на то, что когда ты смотришь Земли на небо, то оно звездное. А когда летишь ночью на самолете, вообще ни одной звезды. Это все заговор. Люди никогда никуда не летали. Ни в космос, ни на Луну. МКС лажа, шоу, придуманное для людей и частные космические ракеты Илона Маска в 2020 году. Лживый пиар-ход для продвижения его бизнеса. Они нам, правда, не говорят. «Чёрная материя — это обман». Напряженно пытаясь сосредоточиться на работе, но он хрипло орёт мне прямо в ухо, потому что музыка, играющая в баре, кажется ему слишком громкой. Говорят, в Элизиуме есть люди-боты, то есть игроки, которые не существуют в реальности. Это все искусственный интеллект. Вот ты прикинь, я сижу тут с тобой, говорю о жизни, а потом ты узнаешь, что никакой я не игрок, а часть этой игры. И все это обман. Все, что ты видишь, обман. Шаман тычет мне в лицо какой-то бутылкой.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 В Южной Америке шаманы этой дрянью снимали блоки сознания. Оно повышает твои вибрации. Тебе надо попробовать. Оно всю твою суть подготавливает к изменениям и осознаниям. Поймёшь всё сразу, если вдруг что мучает. Мои нервы на пределе. Я слишком быстро устаю от него, особенно сейчас. У шамана давящая энергетика. Раньше мы слушали его, не затыкая, но сейчас я точно не в том состоянии. «Слушай, шаман, заткнись!» «Мне надо работать, а ты тут со своими бредовыми выдумками. Жрёшь овечью наркоту, потом несешь всякую чушь. Бред все это. Выкини с головы. И как тебя твоя жена терпит?» «Да, у шамана есть жена. Спокойная девушка, года на три старше него. Она сюда тоже нередко заглядывает, но чаще всего просто сидит в его тени. Для нас всегда было удивлением то, что у кого-то хватает сил терпеть этого чувака». Нет, может, как человек он хороший, но мозги его явно съедены кислотой. Юна, если ты думаешь, что мир такой, каким ты его видишь, то тебя ждет большое разочарование. Пока сам не поймешь природу жизни, не получишь опыт, так и будешь сидеть в своих рамках. Нужно быть осознанным. Голос у него осип. Он ободряюще хлопает меня по плечу и исчезает. Вероятно, двинул искать собеседника в другой локации. И все же его последние слова как-то странно подействовали на меня. Я убираю планшет и оглядываюсь. Полумрак. Вокруг сидят игроки, пьют и общаются между собой. Фиолетовый свет приглашен тропическим туманом, вероятно, исходящим от влажности растений, которые разделяют столы стенками. Под ногами у меня извивается огромная змея, что ползает от посетителя к посетителю, а вместо пола растет трава. Кто-то ставит на мой стол суши. Рядом осталась недопитая шаманом банка пива. Через две секунды она исчезает. Нужно быть осознанным. И как понять, что подразумевается под этой осознанностью? Оценить происходящее вокруг и понять, что все это подделка? Так я и без шамана знаю. Или что он вообще хотел сказать? Я отключаю чокер и возвращаюсь в реальность, понимая, что мне нужен отдых от всего этого.